Глава тридцать т р Моя одежда, наверное, осталась в игровой. В прошлые разы Игорь приносил ее, когда я спала, а в этот раз, наверное, забыл. Поэтому я встаю и плотнее запахиваюсь в теплый халат, в котором он меня сюда принес. На часах сейчас почти два часа ночи. Выхожу из комнаты и спускаюсь вниз в гостиную, откуда доносится плач ребенка. В гостиной включен частично верхний свет. Игорь ходит туда-сюда по комнате, держа на руках маленькую девочку в пижаме с единорогами. Она обнимает его за шею, беспрерывно хнычет, т р ё т глазки и утыкается носом ему в плечо. м и л а ш к а ну хватит, тише, маленькая. Игорь приговаривает негромко и гладит ее по спине, но это слабо помогает. Что случилось? Подхожу ближе и спрашиваю негромко: мы тебя разбудили? Ничего страшного, отмахиваюсь. Сестру вызвали срочно в смену, и она вечером, когда ты уже спала, привезла Милану. к о т у приходится качать ее чуть сильнее, потому что девочка начинает хныкать громче. Она поела, и я уложила ее, а чуть больше часа назад проснулась и теперь беспрерывно плачет. И я не могу понять, почему. к о т о в с к и й выглядит растерянным и очень обеспокоенным, и даже испуганным, потому что все вышло из-под контроля, и он не знает, что делать. Игоря она вся горит. прикладываю ладонь к лбу малышки и понимаю, что у той жар. У тебя есть термометр и аптечка. Кажется, сейчас я впервые вижу в глазах этого выдержанного и уравновешенного парня панику. Протягиваю руки и забираю девочку к себе. Она даже глаза до конца не открывает, просто обнимает меня за шею, продолжая не громко хныкать, т ы ч е т с я лбом ближе к ключицам, пытаясь прижаться горящим лбом к моей относительно прохладной коже. Да, есть в ванной. Ну так неси. Пока он уходит на поиски, я смотрю на л и к а и р у ч к и малышки, отмечая, что не ни сыпи, никаких либо других кожных заболеваний нет. Это может быть все что угодно от отравления или простуды до ветрянки. Вот. Кот ставит передо мной на столик пластиковый контейнер. Я радуюсь, что среди не многочисленных лекарств отыскивает с я р т у т н ы й термометр. Измерение показывает довольно высокие цифры, почти 39 градусов. Игорь бледнеет еще сильнее. Отдаю девочку снова Котовскому и внимательно исследую содержимое аптечки. Сколько ей лет, Игорь? Почти четыре. Маша у меня нет детских лекарств. Я вижу, у тебя и взрослых-то не особо. Есть средства первой помощи. Думаю, у Игоря достаточно ответственности при подобных увлечениях. и м е т ь такой набор на случай, если что-то пойдет не так. А вот стандартной аптечки толком нет. Но мне везет найти нужные средства в ампулах для л и т и ч е с к о й смеси. Беру все необходимое и ухожу на кухню, чтобы малышка не видела. Прикидываю примерно ее вес и смешиваю лекарство в шприце. Мама давно научила, да и работая санитаркой насмотрелась всякого. Маш, ты точно знаешь, что делаешь? – спрашивает Кот, когда захожу снова в гостиную. Теперь придется довериться тебе, Игорь. Он думает меньше доли секунды, а потом поворачивает малышку так. Чтобы мне было удобно сделать укол, поет ей, чтобы ребенок не успел испугаться. Я делаю все быстро, она вздрагивает, начинает плакать чуть сильнее, но вскоре снова переходит на тихий монотонный плач. Скоро станет легче. Ее нужно постоянно поить. Забираю Милану к себе на руки, даю Котовскому инструкции, как приготовить слабый солевой раствор, чтобы выпаивать малышку. Обезвоживание у детей при такой температуре самая большая опасность. и г о р все делает, как я сказала, приносит графин и стакан. Малышка вредничает, но нам все же удается уговорить ее выпить хотя бы немного. к к о т о в с к о м у на руки, а она идти почему-то категорически отказывается. Уже спустя двадцать минут ее бросает в п о т и она выключается у меня на плече будто лампочка. Усаживаюсь на диван поудобнее. Девчушка сжимает ладошками у меня на плечах халат и всхлипывает еще пару раз во сне. Давай я отнесу ее. Не надо. Она только уснула, да и за ней нужно присматривать. Температура может снова вырасти довольно резко. Лучше п р и к р о й ее чем-то сверху. Кот достает из шкафа мягкий небольшой плед и набрасывает на девочку. Сама не знаю, зачем, но когда он наклоняется, вдруг кладу ладонь ему на лоб. Он вздрагивает, удивленно поднимает на меня глаза, но не отстраняется. Игорь, вообще-то у тебя тоже жар. Вы, видимо, поймали недавно какой-то вирус. Он отстраняется и смотрит с недоверием. Сводит брови, на п е р е н о с и ц е но потом зажимает под рукой термометр. Через пару минут тот уже показывает больше тридцати восьми. Маш, может тебе лучше уехать, чтобы тоже не подхватить заразу? Если я восприимчив к этой инфекции, то уже поздно. Контакт был продолжительный. Я почему-то смущаюсь от собственных слов и опускаю глаза, но тут же ругаю себя за неуместное ж е м а н с т в о Иди ложись, я побуду с девочкой, но сначала тоже надо сбить температуру. Но нет уж, к о т о в с к и й выставляет вперед ладонь Сузи в глаза. Я не дам тебе ш и р н у т ь иглу мне в зад. Такой большой я у к о л о в боится. Мне становится смешно и сдержать улыбку не получается. Большой и серьезный доминант вдруг испугался укола от температуры. В следующий раз, если вдруг его манипуляции в игровой будут меня пугать, я напомню себе об этом. А если совсем страх потеряю, то и ему тоже. Просто выпей таблетку, Игорь. Чуть прикусываю нижнюю губу, чтобы вдруг смешок не сорвался, объясняю, какую именно надо, и отправляю его в постель. Он еще пару минут к о л е б л е т с я сотый раз уточнив, нетрудно ли мне будет одной с Милашей, но потом все же уходит устало, опустив плечи.